Глава 17. Несмотря на предупреждение Уорренова, ничего такого страшного в дворцовом комплексе не было. Ловушки разряжены и не несли угрозы. Грязнов показал ту часть дворцового комплекса, что уже исследовали разведчики. И стоило признать, что продвинулись они не так, чтобы очень далеко. Даже трети, наверное, не наберется. Слишком уж большая здесь была территория. И слишком медленно продвигались представители великих семей пояса, пытаясь найти и обезвредить сотни ловушек, установленных повсюду. Даже магия этого мира часто посовала, когда вопрос касался техник боевых искусств, особенно если говорить о печатях, доменах и прочих прелестях моей родины. Вот, похоже, и перестраховывались. Сама обследованная территория хоть и была небольшой относительно храмового комплекса, но все равно оказалась впечатляющей. На то, чтобы обойти ее, у нас с Грязновым ушло почти три часа. Конечно, большую часть времени я изучал храмы, секты, кланов, попадающихся на пути. И прежде всего это касалось храма Меча. До него мы дошли одним из первых. А Поначалу приходилось бороться с приступами ностальгии, которые сошли на нет, когда стали очевидны множество несоответствий. Грязнов поторапливал, явно раздражаясь от того, что мы топчемся на месте, и приходилось пока ограничиваться поверхностным изучением. В любом случае, то, что я видел на снимках у резиденции Заславских, полностью подтверждалось. Это был не храм меча, а лишь его копия подделка, которую смогут различить лишь ученики самой школы или хранители, подобные мне, конечно. А в жизни все становилось еще более очевидно, чем на фотографии. Искаженные фрески, рощерки движения меча глав школы на памятных плитах и, конечно, измененный смысл некоторых надписей на стенах. Чтобы в точности повторить их, требовалось не только знание, но и понимание меча. Но главной странностью являлось не это, защитные печати, установленные на входе. В них была какая-то странность. Жаль, не было времени сесть и попытаться разобраться. Пробовать вскрыть печати с наскока я, конечно, не стал всему своё время. Пока хватило и простого осмотра. Перед глазами тут же появились картины павильона, где располагался кабинет главы миссии, выжженный духовным доменом. Очевидно, это следствие неумелых действий местных археологов, которые решили вскрыть павильон. Думаю, неплохо бы расспросить разведчика, что там произошло и насколько сильно пострадали люди. Возможно, это даст какое-то понимание, какие духовные техники использовали местные строители. Я еще раз окинул взглядом странный вид печати и покачал головой. Но надо же, никогда бы не подумал, что столкнусь с чем-то подобным в новом мире. После того, как мы обошли всю территорию разведанной части храмового комплекса, мне уже стало очевидно, что ни один храм здесь не был нормально создан, Все с изъянами или очевидными ошибками. Предполагаю, что и с темными сектами дела обстояли точно так же. По крайней мере те, с которыми я был знаком благодаря некоторым архивным данным библиотеки, говорили именно об этом. Зачем кому-то устраивать такой дорогостоящий цирк, мне, откровенно говоря, было непонятно. Еще одним странным моментом, который я увидел, было то, что, как ни присматривайся, но найти следы присутствия людей, кроме самых свежих, от людей с пояса, мне так и не удалось. Складывалось впечатление, что храмовый комплекс был построен неизвестными строителями и сразу же покинутыми. Пока вопросов больше, чем ответов, но я планировал со временем спокойно разобраться. Благо, никто меня в спину не толкал и результата здесь и сейчас не требовал. Уже хорошо. После обхода территории Грязнов вернул меня в лагерь миссии разведки. Перед тем, как уйти, он не забыл предупредить о том, что заходить за пределы разведанной территории опасно, из за это глава экспедиции вышвернет меня обратно в пояс, не задумываясь. Помимо этого, Грязнов не забыл напомнить, что если у меня возникнут проблемы или вопросы, он всегда может помочь. Ну и особо выделил тот момент, что докладывать главе о моих успехах он должен регулярно, потому затягивать с началом работы мне не стоит. Тут же возникло понимание. Этот человек только что самоустранился и не собирается даже пальцем пошевелить, чтобы помочь мне. «Как удобно. Если я что-то найду, он доложит начальнику миссии об успехах под нужным себе углом. Но ну, если прогорю, так он будет работать над чем-то своим, подстилая тем самым соломку». Интересно, а он не боится, что в процессе моих поисков со мной что-то может случиться? Или Грязноу не несет за меня никакой ответственности? Любопытно. Впрочем, я очень рад, что этот довольно неприятный с виду человек, который мне сразу не понравился, не будет шататься где-то рядом, мешая разбираться с этим местом. И, конечно, не будет мешать в поиске изменчивого металла. Можно сказать, такой расклад меня полностью устраивал. Потому даже не попытался сказать что-то против, наоборот, покивал, демонстрируя полное понимание ситуации грязного. Пусть идет. Дышать легче будет. К слову о месте, где мне предстояло теперь жить. Мой проводник, перед тем, как самоустраниться, все же познакомил с местным аналогом интенданта а также показал лагеря, если можно это так назвать. Возле площадки для практики боевых искусств, по недоразумению использующейся в качестве аэродрома для конвертоплана, находилась территория практики школы открытой ладони. Удобный комплекс чистых строений с установленной внутри бани на духовных источниках и большого сада камней. Последний, правда, оказался варварски разрушен разведчиками пояса и превращен в склад контейнеров. Похоже, варварам было даже не удомек, что они уничтожили. В моем мире сад камней и школа открытой ладони считался главным достижением их боевых искусств и был способен подарить духовное озарение даже тем, кто никакого отношения к школе не имел. А сейчас я наблюдал, как несколько наемников семьи выкапывали там выгребную яму для мусора. Понятно, что с высокой вероятностью сад камней был такой же фальшивкой, что и всё вокруг, но даже его подобие могло дать толчок в развитии. Строения открытой ладони, вероятно, предназначались для проживания учеников внутреннего двора, судя по большому количеству небольших комнат, кельи внутри найденных построек. И в отличие от павильоновых храмов, Эти здания не были закрыты печатями, а значит, могли быть использованы. Что разведчики пояса и сделали с большим удовольствием. Мне показали мою комнату, совершенно обычную и стандартную каморку прямиком из мира боевых искусств, ничем не отличающуюся от моей кельи в храме меча. Конечно, здесь не было тех личных вещей, и того бардака и свитковых книг, что у меня обычно творился, но все же. В первые несколько секунд мое внутреннее ощущение ностальгии взлетело к небесам и пришлось приложить немало усилия, чтобы успокоить себя и собственные мысли. Вот уж чего не ожидал от себя, так это такого. Наверное, опять всему виной тело Андрея. В прошлом мире я был куда спокойнее, как мне кажется. Интендант давно ушёл, сказал на прощание, что скоро обед, оставив меня одного, стоящего на пороге кельи, держащего охапку совершенно стандартного постельного набора из соломенного матраса и подушки, а также чистых простыней. Очевидно, последние нашли здесь же. Тин, ты дома. Непроизвольно пробормотал я про себя и шагнул через порог. Удивление, удивление, а устраиваться надо. Да и к работе надо бы приступить. Солнце сейчас зенит, и до вечера еще очень далеко. Можно успеть осмотреть родной храм меча и даже попытаться открыть печати, но аккуратно. Что-то мне подсказывает, не все там просто. Вообще, на территории школы открытой ладони было довольно людно, и это при том, что большая часть разведчиков, как я понял, сейчас в своих рейдах, а здесь собралось, дай Боже, треть от всего населения лагеря. Но даже так, на навскидку, это получается больше сотни человек с учетом вновь прибывших. Солидно, как ни крути, если не забывать про личную силу каждого разведчика семей пояса. Разобраться со всеми делами мне удалось быстро, благо из вещей у меня ничего толком не было, а скинуть матрас с подушкой на простецкую деревянную кровать – дело пара секунд. Я был не голоден, потому решил обойтись без обеда и перейти сразу к работе. Только прихватил немного сушеного мяса и фляжку воды. Более чем достаточно на случай, если захочется перекусить. По заверениям Грязнова, проверенная территория была максимально безопасна. Храмовый комплекс, местные твари по какой-то причине обходили далекой стороной, и проблемы здесь были только в ловушках и печатях. Одно неверное движение, и целые здания выгорали изнутри за пару мгновений. Этот момент я выяснил отдельно у встреченной группы разведчиков, возвращающихся с какого-то дальнего рейда и решивших перекурить возле территории лагеря. Ребята особо не темнили, рассказывая о многом как есть. За все время смертельных случаев внутри комплекса произошло достаточно, чтобы разведка вела себя максимально аккуратно. Это касалось прежде всего ловушек, установленных посреди улиц храмового комплекса. Что же до печати из зданий, то при изучении никто, как правило, не умирал. В случае неудачи целое здание просто сгорало изнутри, оставляя после себя лишь голые стены. Стоило ли говорить, что это несказанно раздражало руководство экспедиции? Маги сетовали на то, что почувствовать установленную ловушку крайне трудно и требует серьезных умений и навыков от мага. Когда попытался выяснить характер взрывов после активации печати, услышал, что все происходило по-разному. Иногда все уничтожалось яростным пламенем за пару секунд, в других случаях разрушения создавались чем-то вроде жгучего света. Были случаи даже разрушения здания быстрорастущими лозами растений. Жаль, но эти сведения ни о чем мне не говорили. Придется разбираться самому. Попрощавшись с разговорчивыми разведчиками, я обдумывал все ими сказанное. Судя по всему, строители этого комплекса перед уходом нашпиговали его смертельными доменными ловушками и западнями. Опасались мародеров? Возможно, но что-то мне подсказывает, что не все так просто и однозначно. Попробую разобраться на ходу. Ноги сами несли меня к храму меча. Это первое место, которое я обязан проверить и открыть. В прошлом мире создание и развоплощение печати было той дисциплиной, за которую мне никогда не было стыдно. Наставники говорили, что у меня талант, вот только для воина эта дисциплина была не настолько важной. Зато неплохо подходила для хранителя. Мир боевых искусств безжалостен, и он всегда таким был. Добравшись до храма, я вновь взглянул на него со стороны. «Нет, ну какая качественная подделка!» Сейчас уже неподгоняемый раздраженным Грязновым я мог позволить себе осмотреть каждую трещину на кладке здания. Оценил даже технику гравировки внешнего орнамента мечей. К сожалению, если приглядываться, мгновенно становилась видна халтура. Скорее всего, непроизвольное. У создавших храм строителей просто не было нужного мастерства и понимания закона меча. Ничего удивительного. Отдельно несколько минут посвятил тому, чтобы проверить росчерки меча прошлых глав школы, сделанных по традиции на специальных больших монументах. Тут все становилось совсем грустно. Я хорошо помнил то, какую силу несли в себе эти рощерки клинка в моей прошлой жизни. Если ученик имел достаточно восприятия и понимания законов меча, он немало мог извлечь выгоды от простого наблюдения за этими рощерками. Они несли в себе силу и таинство. А здесь это просто какие-то мазки, не факт даже, что сделанные мечом. Я несколько раз обошёл довольно большое круглое здание храма, пытаясь найти то, что упустили, но ничего не находил. Пусто. Ну ладно, пора заняться тем, ради чего всё затевалось. Я развернулся и направился к главному входу в храм. Не думаю, что сегодня удастся разобраться с этим плетением, но ничего такого сложного там нет. Возможно, исправлюсь. Я терпеливый, и это совсем не проблема. Усевшись перед дверью, я закрыл глаза, обратившись внутренним взором к печати, установленной на высокой двухстворчатой двери. Сама печать хоть и была довольно изящно исполнена, по своей сути являлась вариацией атакующего домена, направленного, правда, вовнутрь. Занятное решение. Я мог придумать несколько куда более эффективных. Печать использовалась, грубо говоря, не по своему прямому назначению. «Ладно, давай приступим». Я мысленно встряхнулся и направил свою энергию к печати. «Так-так, а это еще что такое?» Вырвалось у меня уже через пару мгновений. Кажется, я стал понимать, кто мог установить эти атакующие домены. В структуре печати, если начать аккуратно разбирать ее, прослеживалась простая логика. Ловушка в ловушке. Немного топорно, но обычный практик мог и попасться. И главное то, что я хорошо знал автора этого плетения. Я сам. Это было моё личное изменение печати, которое я придумал, когда ещё был обычным учеником школы.